Арсений Кудесников как группа поддержки. Очная ставка. Автоматизация и механизация преступного мира. Однако на следующее утро Кудесникову пришлось отправить Белкина на задание одного. Ни свет ни заря позвонила Рита и взволнованно сообщила. «Арсений, меня вызывают в милицию». Ещё не до конца проснувшись, тот переспросил. «Куда вызывают?» «В милицию». «По поводу покойника на фонарном столбе в деревне?» «Раз вызывают, надо ехать!» «Я боюсь, вдруг меня арестуют!» «Так это вы его повесили?» Решил поддержать ее шуткой кудесников и тут же пожалел об этом. Вместо любых, пусть даже и негодующих слов, он неожиданно услышал в трубке тихие всхлипывания. «Ладно, ладно!» Он быстро стал исправлять ошибку. «Я поеду с вами!» «Насколько у вас повестка?» Рита к его облегчению довольно быстро взяла себя в руки и уже нормальным, не дрожащим от слез голосом ответила. «Повестки нет. Мне позвонили и попросили приехать кого-то опознать». «Ах, вот как!» Арсений вздохнул. «Тогда успокойтесь. Видимо, у них подозреваемый наконец появился. Значит, работают по делу. Во сколько рандеву?» «Хорошо, я заеду за вами». Первым, кого они встретили в коридоре районного отдела милиции, был тот самый молоденький сержант, который не пускал Кудесникова в дом Риты в тот день, когда случилась вся эта история с трупом на столбе. Обладавший цепкой профессиональной памятью, сержант при виде Кудесникова радостно воскликнул. «А, частный детектив прибыл. Какими ветрами к нам задуло? Ищем кого?» «Это вы ищете?» «Мы ведь, известное дело, только клиентов на бабки разводим», — откликнулся Арсений. Сержант радостно засмеялся, принимая дружеский тон. «Вот, соседку привез», — доверительно продолжил Кудесников. «Ее вызвали. Сказали опознать кого-то надо. Я еще подумал, может, тоже пригожусь». «Соседка?» — хитро прищурился сержант. «Это правильно. Таким соседкам надо помогать». «Слушай». «А серьёзно, что там за дела? Выяснили, кто это?» «В своё время всё узнаете, господин детектив», — ухмыльнулся сержант и, махнув на прощение рукой, выбежал на улицу. «У меня к вам огромная просьба», — напутствовал Риту Кудесников перед тем, как она скрылась за дверью кабинета следователя. «Постарайтесь из разговора понять, установили они личность покойного или нет. И запоминайте всё, что только можно», — фамилии, названий мест, клички, ладно?» Кудесникову пришлось довольно долго дожидаться Риту в коридоре. За это время мимо него дважды, туда и обратно, провели двух кряжестых мужичков отчетливо уголовного типа. Потом, наконец, появилась Рита. «Сейчас», — быстро сказал ей Кудесников, — «подождите меня здесь». Он приоткрыл дверь в кабинет и вежливо поинтересовался. «Я могу на минутку к вам заглянуть?» Минутка затянулась на полчаса. Когда Арсений уже вел Риту к машине, она сказала. «Я боялась, что вы там с ними поругаетесь». «Почему я должен был поругаться?» «Вы такой напористой, они, кажется, этого не любят». «Я напористый когда надо. А просто так чего напирать?» «Просто напомнил следователю о себе, спросил, не могу ли чем помочь». «Он, кстати, обрадовался. Сказал, что все равно хотел меня вызвать». «Поговорили прекрасно, только для нас с вами безрезультатно. Давайте поступим так. Сначала вы мне расскажете, о чем вас спрашивали. Потом сложим нашу информацию и посмотрим, получается ли из этого сколько-нибудь вменяемые выводы». По дороге домой немногословно Рита подробно, насколько смогла, рассказала о том, что происходило в кабинете следователя. После всех положенных процедурных действий следователь вновь стал подробно расспрашивать про тот злополучный день, точнее ночь. Так как Рита ничего больше интересного для следствия не вспомнила, ей показали кучу фотографий, лежащей в канаве на боку машины и той же машины, которая уже стояла нормально на всех четырех колесах. Машина, судя по Ритиному описанию, была распространенным техническим средством для замены уличных фонарей, починки проводов, а также для монтажа рекламных конструкций, всевозможных щитов и растяжек. Следователь настоятельно просил Риту внимательно рассмотреть фотографии. Она очень долго рассматривала снятую под разными углами машину, но ничего лично ей знакомого там не обнаружила. Конечно, в своей жизни ей приходилось видеть подобные механизмы, но только не в тот день и не в ту ночь. «Может быть, вы слышали шум мотора?» – уточнял следователь или еще какой-нибудь посторонний шум, скрежет, гул и тому подобное. Нет, Рита не слышала. Конечно, по тихой деревенской улочке периодически проезжают машины, но она не обращает на это внимания. К тому же окна ее спальни выходят в сад, а не на дорогу, на что она обратила внимание следователя еще в прошлый раз. Так и не узнав ничего нового и полезного, Он устроил ей очную ставку с двумя неизвестными мужиками. Морды у них были противные, хоть и печальные. Мужуков Рида тоже никогда не видела, о чем честно сказала следователю. На том и расстались. На ее вопрос, кто это такие, следователь ответил, возможно, эти люди причастны к преступлению. Ни имен, ни кличек, ничего не называл. «Только введите задержанного, уведите задержанного». Вот, собственно, и все. Прощались со следователем они так, как будто видятся в последний раз. Во всяком случае, у Риты впечатление осталось именно такое. «А что там было у вас?» Спросила она у сосредоточенного ведущего машину, но при этом внимательно слушавшего ее Арсения. «Да в принципе тоже. Только мужиков этих не демонстрировали, ограничились их фотографиями». — Почему? — сказал следователю, что если это те двое, которые только что были в его кабинете, то я их и так запомнил. И точно знаю, что никогда в жизни не встречал. Что касается машины, то это обычный автогидроподъемник. Короче, специальный автомобиль для всяких строительно-монтажных работ на высоте с такой специальной корзиной. Люлька называется. Видели, наверное, туда становятся рабочие. Их поднимают вверх вместе с инструментом. Рита, у которой все услышанное выстроилось, наконец, в логическую цепочку, тихо воскликнула. «Так они при помощи машины труп повесили?» «Не факт, что они. Но, похоже, без машины не обошлось. Кажется, картинка складывается. Видели же, какая высота столба? А эта люлька, она дотянется?» «Я, конечно, не специалист, но там не менее десяти метров. Следователь не сказал нам главного» кто покойный, кто задержанный и почему их задержали. Даже не намекнул. «Как же быть?» «Попробую выяснить через посредников», – несколько туманно заявил Кудесников. «Только тогда поймем, имеет ли происходящее отношение к вам лично, чего вы, собственно, и опасаетесь. Или мы просто оказались втянутыми в события, хоть и трагические, но прямого касательства к нам не имеющие».